Торговец изумленно попытался что-то сказать, но Загр схватил его за руку и молча поволок к борту. Пираты завопили. Когда кто-то попытался броситься на перерез, Грон звякнул клинками, рубанув в воздух перед его носом, и преследователь в панике отскочил назад. Грон, выставив клинки, развернулся к пиратам. — Что это значит, чужак? — заорал капитан, а Загамба, возбужденно сверкая глазками, заверещал. — Измена! Гарон стоял у борта, играя клинками. Капитан хищно ощерился. — Ну что ж, за гамба он твой! Тот довольно улыбнулся и кивнул своей груди. Остальные пираты бросились к противоположному борту, освобождая место для схватки. Гарон покачал головой и глухо произнес. — Ты потеряешь много, лой, капитан. — Не цени себя слишком высоко, чужак! — пренебрежительно фыркнул капитан. — Живым! Взять живым! — заорал Загамба. — Я хочу, чтобы он умирал медленно! Грон улыбнулся. Загамба совершил самую серьезную ошибку. Нельзя в схватке позволить ненависти одержать верх над разумом. Что ж, его ребятам придется дорого заплатить за это. А люди Загамбы, кольцом окружившие Грона, завопили все разом и бросились вперед, Он не стал ждать, пока их мечи дотянутся до него, и прыгнул навстречу двум самым здоровым. Простая истина боя. Один, как бы он ни был умел, не может драться сразу даже против двух. Хочешь победить — навязывай свою волю. Заставляй противников подчиняться твоему ритму, налетать на тебя по очереди. Пусть перерывы между атаками будут мизерными, но ты должен заставить их дать тебе эти перерывы. Грон был доволен тем, как шла схватка. Первого он уложил сразу. Тот не был готов к тому, что чужак отвернется от борта, прикрывавшего от нападения сзади, и прыгнет навстречу, поэтому даже не успел опустить занесенную палец. Грон насадил его на тесак, чуть повернул лезвие и выдернул. Второй получил коленом в живот, и после того, как он согнулся, Грон разрубил ему шею между четвертым и пятым позвонком. Выскочив за кольцо атакующих, Гронт бросился вдоль левого фланга, рубя конечности и обрушивая Аккумский меч на бритые затылки. Через несколько мгновений он вновь стоял спиной к борту, а нападавшие откатились назад, оставив на скользкой от крови палубе четыре неподвижных тела и еще троих, скулящих и прижимающих груди обрубки рук. «Ну что, капитан, не передумал?» Гронт старался, чтобы его слова звучали ровно, но в глубине чувствовал, как дрожит от возбуждения. Он мысленно выругался. Лучше бы он прикончил этих стариков. Один черт сорвался. Но с другой стороны, за гамбо его уже достал. Так что, пожалуй, все происходящее было закономерно. Да и дедов немного жалко. Он бросил взгляд за борт. Нет, до берега далеко. Доплыть бы он смог, но его сто раз подстрелят из луков. Недалеко от галеры виднелся какой-то большой корабль с мощным тараном и двумя рядами весел. Марсовый, видимо, тоже увлекся дракой, так что крик раздался только сейчас. «Э, — И летит слева по борту! Капитан бросил взгляд и отвернулся. — Заткнись, кретин! Это боевая триера! Ее даже двойкой галер не возьмешь! Загамбо привел своих людей в порядок, и они вновь двинулись вперед но на этот раз более осторожно. Они подобрались на два шага и затем опять кинулись на Грона. Он резко упал под ноги нападающим, кувыркнулся, полоснув по сторонам и над головой обоими клинками и вскочил на ноги, лицом к спинам нападающих. Когда враждующие стороны разошлись по углам ринга, на палубе лежало уже девять трупов. Грон перевел дух и осклабился, Сдерживать переполнявшую его ярость он уже не мог, а потому прорычал в испуганные пиратские морды. «А что, добрых сетакцев резать гораздо приятнее, чем еле живых стариканов!» Этого капитан уже снести не мог. «Эй, акулы, взять его!» Грон понял, что у него нет шансов, но сейчас ему было наплевать. Где-то в глубине, под морем ярости и восторга от схватки, С занозой сидела мысль, что он не должен так реагировать, но желание убивать заполонило всё его сознание. Он не стал дожидаться, когда команда бросится на него, а сам кинулся вперед. Последнее, что он видел перед глазами, это шматки крови, летящие ему в лицо.